Глава седьмая. Последние из э м а р и Голос звучит, кажется, повсюду. Он не мужской, не женский, тихий, но почти оглушает. Я мотаю головой, перепуганный насмерть, не понимаю, что происходит. Вокруг меня огонь, в свете которого темнеют силуэты. Их много, не меньше десяти. Они надвигаются, становятся больше, идут сквозь пламя, которое не причиняет им вреда. Я кричу и в ужасе прижимаю ладони к рту, отступаю, но спиной упираюсь во что-то, вздрагиваю, понимаю, что это не может быть дерево или стена. Это человек? Нет, я уже знаю, кто это. Давящая аура моего мучителя обрушивается на меня, ледяным водопадом, вымораживает душу, останавливает сердце. Я не хочу видеть Ванора, но все же оборачиваюсь. Он смотрит пристально, и я мгновенно тону в о м у т ы х его колдовских глаз. Само зло, чудовище, уничтожившее множество жизней, поработившее мой народ, отобравшее у брата жену, завладевшее мной, пусть не телом, но я знаю, что этхар не остановится на полпути. Мак всегда идет до конца. Хочу закричать, ударить его, убежать, но неожиданно слышу хриплый шепот. Моя! И бросаюсь к мужчине, прежде чем понимаю, что делаю. Магическая связь крепко стянула наши судьбы и сковала моё сердце. Я не сумею отступить, не смогу отказаться от Ванора. Меня тянет к нему так, будто без него жизнь становится тоскливе. О боги, как же я его ненавижу за это! Ванор сжимает кольцо рук, заключая меня в тесное объятие, склоняется так, что закрывает собой страшные приближающиеся тени, щекочет губами моё ухо. Они близко. Не вздумай покидать замок. Жди меня. о с т р р н я е т с я и приподнимает с м о л я н у ю бровь. Где я сказал быть? В твоей постели. Послушно отвечаю я и просыпаюсь. Резко сажусь в постели и испуганно оглядываюсь. В моей спальне никого. Я судорожно втягиваю воздух и вытираю мокрый лоб. Хвала богам, Эдгар не вернулся. И там л е н и е внизу живота вовсе нет того, что в Анор мне приснился. Это был настоящий кошмар. Мало мне черноглазого чудовища, так еще тени в пламени. У меня до сих пор по коже пробегают мурашки, стоит их вспомнить. Проснулась. Я смотрю на вошедшую Сиель и улыбаюсь ей. Жрица осторожно несет к кровати поднос, на котором блестит керамический тазик. Полотенце белеет на п л е ч и женщины. Надо бы принять теплую ванну. п о м о г а я мне умыться, ворчит Сиель. Но у нас мало времени. Что значит мало времени? Настораживаюсь, я и замечаю, как жрица отводит взгляд, остраняю т ее руку и требую: «Говори, что происходит». Хорошо, она ставит тазик на пол и садится рядом, берет мою ладонь и легонько сжимает ее. Вчера прибыл гонец короля. Это я знаю. Перебиваю ее, сама же тревожусь еще сильнее. Магическая связь с Ванором прошлым вечером едва не вывернула наизнанку мое сердце, и я радуюсь небольшой отсрочке пугающего продолжения. Но случилось нечто серьезное, раз мужчина не вернулся в свои покои, не пришел ко мне. Ванор покинул замок сразу, как прочитал послание. Тихо делится жрица. Так вот, почему она была уверена, что э д х а р а этой ночью не будет. В чем был, в том и вскочил на коня, уехал один, без воинов. Я хмурюсь, что-то беспокоит меня, и это не беспокойство за Ванора. Подумаешь, простудится, сам ускакал лишь в рубахе и штанах. Что за весть такая, что побудила Эдхара не только отказаться от ночи, а его возбуждение только слепой бы не заметил, но з а с т а в и л о сильнейшего мага войска оставить только что взятый осадой замок. Где этот гонец? Поднимаясь, я позволяю жрице помочь мне облачиться в платье. Веди меня к нему. Это еще не все. м н е т с я Сиель. Берет наряд и неторопливо расправляет складки. Наместник исчез. Как? Удивляюсь я, смотрю настороженное. Его убили. л я р а с обещал пощадить его. Его заперли внизу, сообщает она. Завязывает мой корсет и бормочет, как и всех его людей. Но утром подвалы оказались пусты. х л а д е е п о н и м а я что кто-то помог наместнику и его воинам сбежать. Тот, кто хорошо знаком с расположением тайных ходов в Олеоноре и обладает достаточной силой, чтобы обойти ловушки и развеять охранные заклинания. Быстрый взгляд Сиэль подсказывает, что подобные мысли посещают и ее. Я выпрямляюсь и качаю головой, уверенно заявляю: «Никто из жриц очистительного пламени не предаст свою королеву». Но ты связана узами брака с человеком из рода ледяного короля. Опускает она голову, кусая губы, молчит, но все же добавляет: «Многие предпочли бы видеть тебя мертвой, а не рядом с л е о р а с о м Замираю, п р и м о р а ж и в а я с ь к месту. Смотрю на жрицу с ужасом, но все становится на свои места. Поправляю лиф и приближаюсь к окну, наблюдая з а с н у ю щ и м и по двору слугами, сжимаю пальцами подоконник. Под словом многие ты имеешь в виду огненного короля? Искрь! л Шепчет она и быстро оглядывается на дверь. Бросаю на перепуганную женщину быстрый взгляд. Мое имя произносят нечасто. Считается, что это тревожит пламя в магах рода и м а р и Поэтому с детства я откликаюсь на ласковое искрка. о То, что жрица произнесла его, говорит больше рыданий и криков паники. Сиэль, не стоит бояться за меня. Подхожу к ней. Скажи прямо. Узнав о кончине моего отца, король послал наместника вовсе не для моей защиты, а чтобы убить. И только случай помог мне сохранить жизнь. Воины в а н о р ы напали раньше, чем ожидалось. Наместник не успел подготовить к р а с и в у ю гибель п о с л е д н е й из Эмари. Тихо соглашается со мной Сиель. Выходит, я прижимаю ладони к груди, из которой вот-вот вырвется сердце. Мой безрассудный поступок, который с п р о в о ц и р о в а л врага, спас э Леонор. Свободы м о и подданные все равно лишились, но я удержала за хвостик призрачную ее тень, приняв руку Леораса. Кива т ж р р и ц е й порывисто обнимает меня. Он второй сын короля и в праве надеть корону а л е а н о р а если успеет. Холодею я и в ужасе кидаюсь к двери. Искорка, ты куда? Не теряя времени на объяснения, я подхватываю юбки и бегу по коридору. Не просто так на м е с т н и к сбежала из замка. Крысы бегут с тонущего корабля.